До королевской свадьбы 9 дней. 11 ноября 1947 года. Глава 68. Внутри часов. Даже пациентам Клоукуэлла довелось отпраздновать День Победы в Европе и День Победы над Японией. Самоубийство Гитлера, капитуляция Германии и персоналы-пациенты плакали от радости. А потом, всего через несколько месяцев, пришла новость о гигантских бомбах, поставивших Японию на колени. Всем раздали бумажные стаканчики с дешевым вином. Выпить за победу и мир. «И за — мысленно добавила Бет. Без него не было бы ни победы, ни мира. Тогда она подумала, и вновь думала сейчас, бродя по розовому саду в надежде, что ее соперница Пого вернулась после операции, что стало с Блэчли Парком, когда война, наконец, полностью завершилась. Она представила, как замолкают тайпоксы, как пустеют корпуса. На лужайке не будет больше лапты, в столовой гренок с жареными почками в три часа ночи. У озера безумных чаепитий с хлебом с маргарином, библиотечными книжками. Куда они денутся? Все эти странные и незаурядные люди, которых собрало вместе отчаяние войны. Возвращайтесь к своей прежней жизни. Бет полагала, что именно так им сказали. Возвращайтесь к своей прежней жизни и никогда ни с кем не говорите об этом. Воцарилось ли в Блэчли парке запустение, когда ворота захлопнулись за последним дешифровщиком? Узнает ли кто-нибудь в будущем, что там происходило? «Я буду знать», — подумала Бет, подавляя приступ кашля. Латунный ключик от сейфа Дилли был, как обычно, надежно спрятан у нее в туфле. «Даже если я останусь здесь под замком». ко мне не исполнится сто лет и три года, но и тогда я буду помнить, что происходило в БП. Все остальное у меня могут отнять, но только не это. И еще ей подумалось, что она, кажется, знает, кто предатель. И этого тоже у нее не могут отнять. Ведь у нее было целых три с половиной года на размышлениях. Три с половиной года, чтобы прятать ключ и перебирать воспоминания. Последние несколько дней, мучительно ожидая, ответят ли Озла и мап на ее зашифрованное послание, она занимала себя тем, что снова и снова пересматривала каждый вариант, каждое подозрение, даже когда одна лишь мысль об имени этого человека причиняла ей боль. И вывод опять и опять был тот же. Все сводилось к простому вопросу. кто сказал map что Бетт взломала донесение и знала о налете на Ковентре. Потому что сделано это было слишком уж своевременно, слишком уж тонко спланировано. Единственное, что задержало бы Бетт и восстановила против нее соседок по квартире, лишив сторонниц, способных защитить ее от обвинений в неуравновешенности. И кто же сбросил эту четко рассчитанную бомбу? Бет вспомнила, как прошептала тогда, как ты узнала, а мап бросила в ответ от твоей подружки Пегги. Пегги, которая работала в ту самую смену, когда Бет взломала розу. «Что это?» — спросила она, когда Бет барабанила по клавишам тайфекса. «Дай посмотреть!» «Пегги, уйди!» И удаляющийся стук — Каблучков. — Это была ты, — прошептала Бет. Иногда она еще сомневалась, но чаще всего была уверена. Предателем в БП была Маргарет Рокк.